Глава 11. Пронизывающий мартовский ветер пробирал до костей. Я поежился, поднял воротник куртки и осмотрелся. Вокруг раскинулся типичный пустырь рядом со стройкой. Острые гребни битого кирпича и шлака, сваленные в беспорядке, заросли высокой, пожухлой за зиму травы, колючие голые кусты терновника, лишь кое-где на ветках набухали первые липкие почки. Вдалеке маячил остров недостроя. Серые коробки будущих домов с черными провалами окон, подъемный кран, замерший на фоне серого неба. Стройплощадка была сегодня пуста. Я специально выбрал воскресенье, выходной день. Я нашел взглядом поваленное, подгнившее бревно, притоптанное вокруг, и присел. Время тянулось медленно. Я снова и снова прокручивал в голове детали плана. Мы с Орловым договорились подъехать по отдельности. Решение было принято на тот случай, если Грачев здесь припрятал своих наблюдателей. До поры до времени он не должен ничего заподозрить. Все должно выглядеть естественно и правдоподобно. Хотя с Орловым была заковырка. Вырваться из госпиталя — непростая задача, но он заверил, что справится. Ну что ж, значит справится. Вскоре тишину пустыря нарушил звук подъезжающей машины. Я вынырнул из своих размышлений и обернулся. Машина пыля подкатила к краю пустыря. Дверь открылась, и первыми из салона высунулись костыли. Потом появилась нога в гипсе, осторожно опустившаяся на грунт. И, наконец, показался сам лейтенант Орлов. Он что-то сказал водителю, махнул рукой, и машина, развернувшись, укатила обратно, в сторону города. Орлов, опираясь на костыль, начал медленно ковылять в мою сторону по пыльной земле. Я встал с бревна, отряхнул штаны от древесной трухи и улыбнулся ему. «Молодец!» «Все-таки улизнул!» «Привет, Сергей!» Поздоровался он, подходя. Орлов был бледен, а под глазами залегли круги, но во взгляде я не заметил ни паники, ни страха. опоздал?» «Как раз вовремя!» — ответил я, кивая. «Как себя чувствуете?» «Нормально!» — ответил он и нервно огляделся, сканируя взглядом окрестности. «Я так и не понял». То ли он продолжает играть роль нервничающего предателя, то ли волнение было настоящим. Наверное, и то, и другое. Впрочем, сейчас это было не так важно. «Ну что, начнем?» — спросил Орлов после того, как осмотрелся. «Мы начали еще вчера, отрепетированный диалог. Наши голоса в тишине пустыря разносились далеко, подхватываемые гуляющим ветром. Орлов, изображая подавленность и страх, сказал, что боится мести». Но готов передать мне важную информацию, потому что больше податься некуда. Я играл роль принципиального мстителя и без устали принялся заверять его, что переживать ему совершенно не о чем. Вот, — сказал Орлов, делая вид, что достает что-то из внутреннего кармана куртки. На самом деле в потрепанном коричневом конверте лежал сложенный в четверо пустой лист бумаги. Держи. Все, как и договаривались. Записная книжка. Здесь все его мехинации. Суммы, даты, фамилии. Хватит, чтобы упрятать его за решетку надолго. Я сделал серьезное лицо, взял конверт и сунул его в свой карман. Спасибо, Пётр Игоревич. Вы сделали правильный выбор. Тот, кто устроил аварию, кто угрожал вашей семье... Я слегка повысил голос. Он очень скоро пожалеет. Очень. И получит по заслугам. Справедливость восторжествует. Орлов кивнул, очень искусно изображая на лице смесь надежды и тревоги. Он открыл рот, чтобы сказать очередную заготовленную фразу, но в этот момент тишину пустыря разорвал натужный рев моторов и виск тормозов. Я вскинул голову и нахмурился. С дороги, поднимая тучи пыли, на пустырь въезжали две машины. черная «Волга» и видавший виды зеленый козлик. Они резко затормозили, рассекая колесами сухую землю. Двери распахнулись, и наружу высыпало человек семь. Крепкие, плотно сбитые парни в телогрейках и кепках, с угрюмыми недобрыми лицами. Они молча, без суеты, начали расходиться, образуя полукруг и отрезая нам путь к отступлению. «Эй!» Орлов резко повернулся к ним, опираясь на костыль. Его голос дрогнул от гнева. «А кто такие? Чего надо?» Я молча наблюдал за этой картиной. Началось. Как я и думал, Грачев не стал играть честно. Было ожидаемо, что он не осмелится приехать в одиночку. Я изначально предполагал, что он позовет с собой группу поддержки, поэтому подстраховался. Но я не думал, что Грачев соберет такую толпу на нас двоих. Лесно. Тем временем мужики окружили нас и замерли, переглядываясь и ухмыляясь. Я обратил внимание на их взгляды. Некоторые были скучающими, как у рабочих, которые выполняют неприятную, но необходимую задачу. А у некоторых во взглядах горел азарт и нетерпение, как у гончих, учуявших дичь. Последним из «Волги» выбрался грузный мужчина в светло-синем костюме. Он выпрямился, поправил на голове шляпу с узкими полями и окинул нас с орловым тяжелым взглядом. Михаил Валерьянович Грачев, собственной персоной. Никем иным этот мужчина не мог быть. Я с любопытством разглядывал его. Лицо крупное, мясистое, с обвисшими щеками и вторым подбородком, дыхание тяжелое с одышкой но, несмотря на грузность, в нем чувствовались сила и властность. Он шел с абсолютной уверенностью в том, что здесь, на этом пустыре, он хозяин положения. Грачев неторопливо подошел и остановился в паре шагов от Орлова, совершенно игнорируя меня. На его широком лице расплылась обманчиво мягкая, почти отеческая улыбка. «Ну, здравствуй, Петечка», — проговорил он елейным голосом, но в нем отчетливо слышалась угроза. «Давно не виделись. Как дочь?» Он нарочито-участливо наклонил голову. «Как жена?» Птичка начерикала, что они в Москву укатили. «Ну ничего». Он не стал договаривать, но угроза повисла в воздухе плотнее пыли. Потом он повернулся ко мне. Улыбка исчезла с его лица, как будто ее и не было. Его маленькие глазки впились в меня с такой неприкрытой ненавистью, что мне стало не по себе. Я внутренне удивился. Да, я мешал его планам, но эта ярость казалась иррациональной, слишком личной, будто я был не просто помехой, а его кровным врагом номер один. «А ты, стало быть, тот самый Громов!» констатировал он, не ожидая ответа. Медленно и оценивающе он рассматривал меня. Его взгляд скользил по мне с ног до головы. Он цокнул языком, и с задумчивостью добавил, обращаясь к самому себе. «И что она в тебе нашла?» «Она? Кто? Наташа?» Но размышлять об этом сейчас было некогда. У нас здесь разворачивались события поважнее. Грачёв, словно потеряв ко мне всякий интерес, снова повернулся к Орлову. Он резко вытянул вперед пухлую руку с короткими пальцами и негромко, но жёстко скомандовал. «Давай сюда!» Орлов выпрямился, насколько позволял костыль. На его бледном лице появилась странная, чуть шальная улыбка. Он посмотрел Грачева прямо в глаза и абсолютно спокойно проговорил. «А у меня нет ничего, Михаил Валерьянович». Тишина на пустыре стала вязкой, даже ветер поутих. Грачев замер. Его лицо начало медленно наливаться тёмно-багровой краской, начиная с лба и сползая к двойному подбородку. На лбу вздулась небольшая венка. Он наклонил голову вперед, смотря на Орлова из-под лобья, как разъяренный бык перед атакой. «Не шути со мной, Петечка!» — прорычал он. Его голос растерял всю бархатистость. Ну, наконец-то! Грачев скинул маски и явил миру свой истинный лик. «Давай сюда свои писульки! Последний раз по-хорошему прошу!» Орлов отрицательно мотнул головой. Улыбка не сходила с его губ. Он смотрел на Грачева с вызовом. Лейтенант явно наслаждался этой ситуацией, хотя понимал, что последует после такого поведения. «Я не шучу, Михаил Валерьянович. У меня нет с собой никаких записей. Вообще». Грачев медленно, очень медленно перевел взгляд Сорлова на меня. В его глазах мелькнуло понимание, смешанное с бешенством. Он кивнул своим мыслям и, не повышая голоса, бросил через плечо своим людям. «Ну-ка, парни!» «Объясните им, что шутки со мной плохо заканчиваются, и выясните, где записи. Быстро!» Он отступил на шаг, скрестив руки на груди. Мужики пришли в движение, ухмыляясь и переглядываясь. Я быстро оценил ситуацию. Я умел драться. Орлов даже с переломом тоже не был хлюпиком. Но их было семеро против нас двоих, и один из нас на костылях. Они все здоровые, привыкшие к мордобою, крепыши. Шансы у нас были мизерные. Но сдаваться мы не собирались. Первый удар пришелся по Орлову. Двое здоровяков ринулись на него, пытаясь выбить костыль. Он отчаянно отбивался, свободной рукой нанося резкие и короткие удары в корпус, но силы были неравны. Кто-то из мужиков сделал подсечку, и Орлов с тихим скриком грохнулся на спину. Тут же на него обрушились удары со всех сторон. Шестерки Грачева пинали Орлова по корпусу, по бедрам, метили в голову. Он корчился на земле, прикрывая голову и шипел от боли. Я рванул к нему, походя отбиваясь от одного из нападавших. Слева метнулась тень, я успел блокировать удар в голову предплечьем. Боль пронзила руку, но я, сжав зубы, продолжил свое движение, не останавливаясь. Прорвавшись к Орлову, я увидел здоровяка, нацелившего тяжелый ботинок на его гипс. Но уж нет, допускать повторной травмы лейтенанта я не собирался. Я зашарил взглядом по земле в поисках того, что сгодилось бы в качестве оружия. Рядом валялся брошенный орловым костыль. То, что нужно. Подхватив его, я от души замахнулся. Здоровяк, который занёс ногу для удара, даже не заметил меня. Костыль со свистом рассек воздух и обрушился мужику на затылок. Раздался глухой влажный хряск. Мужик по бабье ойкнул, вздрогнул всем телом и рухнул на землю рядом с орловым, прикрыв его собой с одной стороны. В этот момент я уловил движение справа. Я начал уклоняться, инстинктивно поднимая руку для блока, но не успел. Что-то чиркнуло меня по голове чуть выше правого уха, а следом я пропустил удар под дых. Мир взорвался вспышкой боли. В глазах запульсировали чёрные-белые круги. Земля под ногами качнулась. Мир поплыл. Я пшатнулся, но удержался на ногах. Почувствовал, как по щеке потекло что-то теплое и липкое. Провел ладонью по лицу. Кровь. Мотнув головой, я стряхнул туман перед глазами, и вовремя в последний момент я увидел, как один из громил, тот самый, что ударил меня, замахивается снова. Инстинктивно я рванул в сторону, махнув в его направлении костылем. Снова что-то просвистело мимо виска, но сила инерции и моего неверного движения вывели меня из равновесия. Еще один удар кулаком или чем-то другим я не разобрал, пришелся по плечу. Меня закружило. Следом я пропустил удар в корпус. Воздух с хрипом вырвался из моих легких, Потом последовала подсечка, и я полетел на землю. Упал неудачно. Сильно приложился затылком, отвердую, как камень, землю. Искры брызнули из глаз. Боль в затылке слилась с гулом в ушах и болью от первого удара в одну оглушительную какафонию. В глазах потемнело. Во рту чувствовался соленый привкус крови и пыли. Я сплюнул вязкую слюну и попытался встать, но мне не дали это сделать. Тяжелые удары посыпались со всех сторон, по ребрам, по спине, по ногам. Я прикрыл голову и сгруппировался. Но «Ну где же ты, Ершов?» Сквозь щель между руками я увидел лицо одного из шестерок Грачева. Скуластое, потное, с тупым выражением злобы. Наконец я изловчился, вывернулся и вскочил на ноги. Меня шатало, но в целом состояние было сносное, сил для боя было достаточно. Я вырубил еще парочку, остался один, да и тот был почти готов» и вдруг я услышал резкий, пронзительный вой сирены и виск тормозов нескольких автомобилей. Наконец-то! А вот и кавалерия. На рефлексах повернул голову, чтобы глянуть на машины. Секунда, но её хватило, чтобы мой противник нанес мне удар в область шеи. Наверное, он и сам не надеялся на успех, потому что повалился после этого на землю. Ну а я следом за ним. Что ж, наверное, так даже лучше, что меня найдут в бессознательном состоянии. Меньше вопросов будет. Сознание возвращалось медленно, но не мучительно, а как будто я просыпался после долгого сна. Я лежал на чем-то жестком, ощущая холод сквозь ткань одежды. Хотелось пить. Сначала мне показалось, что я слышу какой-то назойливый гул, потом к нему добавились более понятные мне звуки. «Гроф!» Голос доносился издалека, словно из колодца. «Громов!» Я пошевелился, но тело отозвалось волной боли в ребрах и спине. Что ж, стычка не прошла бесследно. Я не железной арнии, мне тоже прилетало знатно. Не только я тумаки раздавал. Открыв глаза, снова зажмурился из-за яркого света. Я поморгал, чтобы вернуть зрение в норму. Надо мной склонилось лицо. Знакомая с резкими чертами, жесткими морщинами урта и нахмуренными сейчас бровями, капитан Ершов. «Ну, жив?» — спросил он, не скрывая раздражения. «Здравствуйте, Александр Арнольдович», — просипел я и улыбнулся. «Ты чего скалишься?» Ершов подался лицом ко мне, его глаза сверкнули злостью и... «Беспокойством? Чего это с ним?» Я же просил тебя, черт возьми, не лезть никуда. Сидел бы в училище, занимался делом, а ты? Весь в кровище, чуть башку не проломили. И этот туда же...» Он махнул куда-то себе за спину. «Решили в героев поиграть?» Я поморщился от громких звуков. Оправдываться я не собирался, что сделано, то сделано. Но ответить что-то надо все же. Я повернул голову, оглядывая пустырь. Пыль еще стояла в воздухе, но картина изменилась. Машин прибавилось, как и людей. Неподалеку стояла скорая с Красным Крестом. Рядом с ней был припаркован серый автозак с решетками на окнах. Милиционеры о чем то переговаривались. Один из них что-то записывал в блокнот. Медики в белых халатах склонились над одним из громил Грачева. Я присмотрелся и узнал того, которого я оглушил костылём. Орлова нигде не было видно. «Пётр Игоревич?» — спросил я, приподнимаясь на локти, «Орлов где?» Ершов, собиравшийся продолжить свою гневную тираду, замолчал. Он набрал воздух в грудь, но потом медленно выдохнул. Провел ладонью по коротко стриженным волосам, смахнул невидимую пылинку со шляпы и уже гораздо спокойнее проговорил. «Орлова уже увезли в госпиталь. Врач осмотрел его. Гипс цел, сотрясение есть, синяков и садин предостаточно, но в целом в порядке отлежится». Я кивнул чувствуя облегчение что-то. Я продолжил осматриваться. Шестерок Грачева, помятых с разбитыми носами или с перевязанными головами, грузили в автозак. Сейчас они не выглядели грозными вояками, да и злоба куда-то испарилась. Смельчики до первой встречи с законом. Мимо повели Грачева. Два милиционера крепко держали его под руки. Его светло-синий костюм был в пыли, на колене виднелась прореха. Шляпа исчезла, взлохмаченные волосы торчали в разные стороны. Лицо ранее надменное и уверенное было серым, осунувшимся, на щеке краснела ссадина. Та властная аура, что окружала его час назад, испарилась без следа. Он шел, тяжело дыша и уперев взгляд в землю. Но когда они проходили мимо того места, где я сидел, Грачев словно почувствовал что-то и поднял голову. Наши взгляды встретились. В его потухших глазах снова вспыхнул огонь лютой ненависти. Его лицо исказила злобная гримаса, губы беззвучно шевельнулись, будто он собирался что-то сказать. Вот его корежит. Видать, не понравилось, что его такого важного и влиятельного переиграл в открытую какой-то курсант-юнец. Снова представляю, как его бесит, что его замысел разбился в дребезги, да и сам он теперь арестант. А слабость и бессилие наверняка только подлили масло в огонь его злобы. Я растянул рот в широкой дерзкой улыбке, какая только нашлась в моем арсенале, и помахал ему рукой. Легонько, по -дружески. Как тот пацан из старого новогоднего фильма «Один дома», кажись." Эффект был мгновенным. Грачев дернулся вперед, словно хотел броситься на меня, забыв про конвоиров. Его лицо побагровело, жилы на шее вздулись, но милиционеры были на чеку. Они резко одернули его, заломили руки сильнее, заставив Грачева вскрикнуть от боли. Он зашипел что-то, брызгая слюной, но его уже грубо развернули и поволокли к автозаку. Что за ребячество, Сергей! Сверху послышался сухой голос Ершова. Он стоял рядом, наблюдая сцену, и всем своим видом выражал неодобрение. Я пожал плечами. Тут же, пожалев об этом жесте, боль прострелила плечо. «Вы не спешили», — сказал я, глядя на него снизу вверх. Ершов хмыкнул. Он достал пачку папирос, выбил одну и прикурил. Дым струйкой поплыл по воздуху. «Откуда ты вообще знал, что мы приедем?» — спросил он после затяжки, изучая меня прищуренным взглядом. «Рисковал ты знатно». Я дотронулся до повязки над правым ухом. Врачи уже успели обработать рану, а ведь даже не заметил ее в полубое. Я поморщился от боли. «Врач сказал, тебе повезло», — заметил Ершов, отслеживая движение. Удар пришелся вскользь, только поцарапало, кость цела. А ведь все могло быть гораздо хуже. «Но не случилось же. Что касается вашего приезда, я сам вас к этому подтолкнул, помните, в автобусе. А потом я срисовал вашего человека». Лицо Ершова вытянулось. Он резко выдохнул дым. «Какого человека?» Спросил он слишком спокойно. «Да-да», — кивнул я. «Ваш уборщик, дежурный курсант. Или кто он там? В училище. Правда, сначала я подумал, что это человек Грачева. Но потом возле телефонной будки у госпиталя он прокололся. Я не сразу его признал, но когда снова увидел в училище, сопоставил фигуру движения. Он слегка подволакивает левую ногу. Так себе агент, если честно. Слишком заметный. Ершов кисло поморщился. Он швырнул окурок на землю и раздавил его каблуком ботинка. «Какой нашелся, проговорил он мрачно. «Но по поводу человека Грачева ты был не так уж далёк от истины. У него в училище был человек». Я вопросительно вздернул бровь. Ершов отрицательно покачал головой, отрезая дальнейшие расспросы. «Не скажу. Это закрытая информация». Я пожал плечами. Не так уж и важно. Главное, шпиона схватили. Я полез за пазуху и вытащил записную книжку Орлова. «Вот, держите». Я протянул ее Ершову. «Здесь много интересного. Счета, схемы, имена. В том числе мелькает информация о чиновниках повыше, которые давали ему задание. Косвенно, но след прослеживается». Я посмотрел Ершову прямо в глаза. «Там и про ограбление моего отца есть информация». Впервые за все время нашего знакомства я увидел на каменном лице капитана отчетливую вспышку волнения. Что-то мелькнуло в его глазах. Азарт охотника, который получил долгожданный след? Тревога? Эмоция мелькнула и мгновенно исчезла. Но я успел это увидеть. «Благодарю», — сказал он коротко, забирая компромат из моих рук. Он быстро пролистал несколько страниц. Его взгляд скользнул по строчкам. Потом он также быстро сунул ее во внутренний карман своего серого плаща. Это пригодится. Что с ним будет? Я мотнул головой в сторону автозака, где уже захлопнулись тяжелые двери. Мотор заурчал, готовый к отъезду. Ершов проследил за машиной и задумчиво проговорил. «Да — Допросим по всем правилам. А потом... — он развел руками. — Будет видно. Суд, следствие. «У него связи, это факт. Но с такими уликами...» Он похлопал по карману с книжкой. «Будет сложно вывернуться. Главное, тебя и твою семью он точно не побеспокоит больше. Этого не допустим». Я невесело хмыкнул. «Его слова, будет видно и сложно вывернуться», звучали не слишком обнадеживающе. Я посмотрел куда-то вдаль, за пустырь, где угадывались очертания города. «Надеюсь...» — проговорил я задумчиво. — Ситуация не сложится таким образом, что Михаил Валерьянович выйдет из воды сухим, как ни в чем не бывало. В нашей жизни преступление и наказание часто существуют порознь, особенно когда на доске появляются фигуры побольше. Ершов не ответил. Он снова посмотрел на автозак, который начинал медленно двигаться по пыльной дороге, увозя Грачева и его шайку. Потом я услышал его тяжелый вздох, глубокий, усталый. Капитан ничего не ответил, но этот вздох говорил сам за себя. Не все было так просто. Не все зависело только от буквы закона. Я задрал голову и посмотрел вверх. Над Волгоградом повисло низкое, серое, сплошь затянутое тяжелыми тучами небо. И как бы там ни было, но эта грязная и опасная история закончилась. Теперь можно выдохнуть и сосредоточиться на том, для чего я сюда и попал. На учебе, на небе, на космосе. Без этих изматывающих шпионских игр. Просто учиться и летать.